и южной Нубии поблизости воды и растительности, еще лучше полей. Эти оригинальные павианы, достигающие в длину до 110 см, причем только 20 см приходится на хвост, украшены длинной мантией, длина волос которой доходит до 25-30 см. Рано утром в хорошую погоду Стадо гамадрилов медленно и спокойно отправляется вдоль отвесных скал. Причем то сорвут растения, корень которого употребляется ими в пищу, то свернут с места камень, чтобы достать из-под него улиток или насекомых. К вечеру нагулявшись и в волю насытившись, стадо направляется на ночлег поблизости какого-нибудь поля. Однажды мне пришлось увидеть стадо гамадрилов на гребне кряжа, довольно круто спускавшегося в обе стороны. Мне уже издалека бросились в глаза высокие фигуры старых самцов, но я принял их за обломки скал, на которых эти животные так похожи. Но отрывистый громкий лай, который можно передать звуком «кук», сразу разубедил меня. Павианы повернули ко мне головы. Только детеныши продолжали беззаботно резвиться, да несколько самок не бросали своего любимого занятия — искания в шерсти самца. Но вот бывшие с нами борзые собаки с громким лаем бросились вперед. Тогда обезьяны поднялись на ноги, одна за другой двинулись вдоль хребта и скоро исчезли из наших глаз. Однако, обогнув долину, мы снова увидели их на узком карнизе скалы. Просто невероятно было, как только они держались. Вспугнутое нашими выстрелами, все стадо принялось мычать, лаять и кричать ужасным образом, затем опять снялось с места. Однако при новом изгибе долины мы еще раз встретили его. Павианы только что начали подниматься на противолежащие горы. Собаки кинулись на них. Тогда мы увидели редкое зрелище. При виде врагов старые самцы, уже поднявшиеся было на гору, поспешно спустились вниз и стали громко рычать, разевая свои страшные пасти, сердито колотя руками о землю и кидая на собак такие свирепые взгляды, что наши отважные животные с ужасом отступили. Однако мы успели снова наускать их. Но гамадрилы почти все уже поднялись вверх, только один полугодовалый детеныш замешкался что-то. Собаки кинулись к нему. Тот с пронзительным криком бросился на обломок скалы. Мы уже думали овладеть им. Но случилось другое. Величественно и гордо не обращая на нас никакого внимания, один из самых сильных самцов спустился прямо к собакам и навел на тех прямо панический страх своими блестящими глазами, затем подошел к детенышу, обласкал его и, взяв на руки, направился обратно мимо собак. И те были так сконфужены, что беспрепятственно пропустили его. Этот мужественный подвиг вселил и в нас такое уважение к гамадрилам, что мы не пытались даже разрядить по ним своих ружей. На следующих охотах мне удалось еще лучше изучить этих обезьян, и не раз я удивлялся их необыкновенной живучести. Если не удавалось попасть пули в голову или грудь, они постоянно убегали. Выстрелы же дробью не производили на них никакого действия. Мандрил представляет без сомнения безобразнейшую из обезьян, а в старости делается и совсем отвратительным во всех отношениях. Неуклюжее, но сильное тело его, снабженное безобразной головой с страшными зубами, покрыто жесткой шерстью едва ли не всех цветов радуги, Верхние части темно-бурого цвета с оливковым оттенком. На груди — желтые волосы, на брюхе — белые, на боках — бурые. Борода ярко-лимонная. Руки и уши — черные. Нос и окружающие части лица — ярко-красные. На на щеках — василькового цвета с черными бороздками. Зад — ярко-красный. Оседалищные мозоли красные и голубые. Старые самцы достигают длины до 110 сантиметров, хвост всего 3 сантиметра. Родственный дриль, немного меньше ростом, покрыт сверху оливково-бурой шерстью, а снизу и по бокам беловатый. Бакенбарды его желтоватые, лицо черное. Руки и ноги медно-красные, седалищные мозоли – красные. Оба вида водятся на гвинейском берегу Африки, но о жизни их мало известно. Рассказывают только со слов туземцев, что эти обезьяны, не ограничиваясь истреблением хлеба на полях, грабят и деревни, причем будто бы обижают женщин и детей. Туземцы говорят, боятся мандрилов более льва и не решаются выходить против них поодиночке. Однако в неволе молоденький мандрил является милым, шаловливым зверьком, одаренным большой живостью, хотя и бесстыдным. Впрочем, все это скоро изменяется, и гнусная натура мандрила проявляется во всей полноте. Гнев других обезьян выражается один англичанин, сравнительно с яростью мандрила все равно, что легкий ветерок пред ужасным тропическим ураганом, все уничтожающим на своем пути. Черный или хохлатый павиан отличается от прочих собакоголовых коротким хвостом и короткой, широкой плоской мордой с хохлом наверху. Все тело его покрыто длинной мягкой шерстью черного цвета, величина 65 сантиметров, а хвост немного больше 30 сантиметров. Родина его – остров Целебес, где он водится на покрытых лесами горах на высоте 1300 метров большими стаями. Часто приходится слышать их неприятный крик, похожий на лай собак. С неволею этот павиан свыкается легко и часто забавляет зрителей своими шалостями. По отношению к другим, более мелким животным, он отличается властолюбием и не прочь помучить их, если только те смирны и покорны. Но мартышки, несмотря на свою величину, никогда не поддаются ему, ловко увертываясь от его рук. Великан между павианами – и, так сказать, лев между обезьянами. По крайней мере, по виду это гелада обессинцев, светло-бурой гривы, спускающиеся с головы на спину. На груди белые и черные полосы. Сходен с ним, но, может быть, составляет отдельный вид токуру зиншеро, черного цвета с ярко-красной грудью. Пищу гелад составляют луковицы, которые они выкапывают из земли, Архидные, лилии, злаки, а также насекомые, черви и прочие. Они нападают также и на поля, но по уверению абиссинцев только в отсутствии сторожа. Живут гелады огромными стадами, иногда в несколько сот голов. С живущими в той же абиссине и другими обезьянами гелады ведут ожесточенные драки. Гейглин оставил нам прекрасное описание образа жизни Гелады токура Как только, — говорит он, — после холодной ночи солнце покажется над вершинами гор, Гелады эти покидают свои ущелье, где они ночевали, тесно прижавшись друг к другу. Медленно, под руководством старого самца, поднимаются они на освещенную солнцем площадку и здесь отогреваются, подремывая на ярких лучах солнца. Самцы от скуки зевают, широко раскрывая рот, трут себе глаза и ворчат, когда порыв ветра приведет в беспорядок рыжеватые концы длинной гривы, в которую они прячутся, как в меховой воротник. Но вот общество оживляется, и стадо приходит в движение. По узкому выступу оно спускается в долину, все время внимательно осматриваясь. Наконец, все на месте. Старшие начинают искать пищу, матери чистят своих детей, а молодежь предается веселым играм. Но вот отрывистый лай караульщиков дает знать об опасности. Мгновенно все стадо группируется около своего предводителя. Матери заботливо приближаются к своим детенышам, и все общество неспеша направляется куда-нибудь на неприступную скалу, время от времени оглядываясь назад. Я пробовал было травить их собаками. Те легко догоняли обезьян, но в драку вступать не решались, когда павианы принимали угрожающий вид, скаля свои страшные зубы. Часа в четыре пополудни они спускаются к водопою и здесь подходят к домашним животным и даже людям на несколько шагов. С наступлением темноты гелады обратно идут к ночлегу. Главные их враги – орлы, ягнятники и леопарды. Гораздо красивее силен бородатая обезьяна с львиным хвостом. Длинная шерсть на верхней части тела Блестящего черного цвета, борода белая, длина с хвостом аршина 110 сантиметров. Водится она на острове Цейлон и на Малабарском берегу Индии. Но об образе жизни ее мало известно. Силен питается почками и листьями и приносит большой вред садам. Но малабарцы очень любят его за серьезный нрав и понятливость. Белобородая обезьяна, говорит Гейт, очень похожа на старого индейца с большой седой бородой. Живет она в лесах и отличается от других обезьян веселым нравом. Она может употреблять даже стеклянную посуду, не разбивая ее. Хорошо знает, когда провинилась, причем выказывает жестами свое сожаление, а когда ее бьют, у нее показываются слезы на глазах. Другой писатель уверяет, что в присутствии Силена другие обезьяны ведут себя прилично, сознавая его превосходство над собой. По моему мнению, он также производит впечатление рассудительного существа, полного чувства собственного достоинства. Действия его рассчитаны, движения обдуманы. Большей частью он сидит погруженный в раздумье хотя его возбужденный взгляд ясно показывает, что он замечает все кругом. По натуре Силен добродушен, зато в редкие минуты гнева делается страшным. Глаза его, обыкновенно спокойные, сверкают тогда необыкновенным блеском. Лицо принимает злобное выражение, и вся фигура говорит, что он вот-вот кинется в схватку. Но обыкновенно это очень спокойная обезьяна. И потому в обезьяннем театре ее заставляют играть роль почтенного старца, роль, какая вполне подходит к нему. Семейство широконосах или обезьян нового света резко отличается от рассмотренных нами животных уже по внешнему виду. Тело их худощаво и снабжено в большинстве случаев цепким хвостом. Большой палец передних конечностей не может быть противопоставлен другим пальцам, как этот же палец на задних конечностях. Ногти плоские. Вместо 32 зубов — 36. Ни защёчных мешков, ни седалищных мозолей нет. Морда невыдающаяся. Носовая перемычка широкая.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 до 25 градусов южной широты. Широконосые делятся на два подсемейства. Первое – цепкохвостые, у которых хвост является хорошо развитым хватательным органом, как бы пятую рукою. И второе – мягкохвостые, снабженные слабодействующим мягким пушистым хвостом. К первому подсемейству принадлежат роды – ревун, цепки, сапожу. Во втором подсемействе рассмотрим роды – хвостые или саки, прыгуны, саймиры и ночные. На первом месте среди всех цепкохвостых следует поставить ревунов. Это обыкновенно плотные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 Ревунов два вида. Акуат или рыжий ревун отличается рыжевато-бурой шерстью, имеющей посреди спины золотисто-желтый цвет. Волосы короткие, жесткие, без подшерстка. Длиною он 130 см, из которых около половины приходится на долю хвоста. Самка меньше ростом и темнее.